Харн шагал по полю костей, слушая призраков на ветру. На такой высоте в горах звучание ветра приобретало воющий оттенок. В его дыхании несложно было услышать голоса давно сгинувших древних мертвецов. Они не добрались до мест, где круглый год идёт снег. Однако Харн поднял взгляд вверх, и на мгновение вновь стал мальчиком, который карабкался по зубчатым пикам своей родины. и чувствовал, что может дотянуться до звёзд. Мир, бывший его колыбелью, находился на удалении, в половину охваченной войной галактики. Но даже гвозди не смогли помешать краткой улыбке от чистого и отчётливого воспоминания. Перемархи шли впереди объединённой группой, не обращая внимания на смешанный отряд из восьмой роты Харна и из пепелителей Аргелатала. Позади всё ещё светились громовые ястребы раскалившиеся от резкого нырка в атмосферу. В холодной горной атмосфере от них исходил пар. Горная тундра была покрыта костями, разрозненными костями, форма и функция которых уже слабо угадывались. После ста лет выветривания от них остались только куски и осколки. Однако посреди открытого могильника глаз то и дело цеплялся за что-то явно напоминающее скелеты. Кхарн потянулся вниз к остаткам черепа. Бронированные кончики пальцев с тихим шорохом поскребли по изъеденной временем поверхности. Судя по уцелевшей части, той, которую не отполировали ветер и дождь, он принадлежал мужчине. «Не надо!» — предостерегающий произнес, остановившийся рядом Аргел Тал. «Что не надо?» «Ничего не трогай! Череп! Эти кости!» Шлем брата кивнул в направлении Ангрона, а затем снова повернулся к черепу в руках Харна. Это кладбище, сердце вашего примарха, извлечённое наружу и обнажённое. Посмотри на него. Харн повиновался. Ангрон стоял спиной к остальным. Он покачивался. Толстые пальцы подёргивались. Сквозь стиснутые зубы раздавался горестный, жалобный вой. Звук уязвимости в отсутствие слабости, звук неописуемой боли, выраженный со звериной поростотой. Ступая осторожно, добавил Аргелтал: "И ничего не трогай". Харн присел и положил челеб на то же место, где нашёл. Тот укоризненно уставился вверх одной глазницей. Харн перевернул его носком сапога, установив точно такое же положение, как до вмешательства. Следующие слова он произнёс, понизив голос, хотя и говорил по персональному каналу вокса. "Ангром должен был умереть здесь". Это как вспоминать несбывшееся. Аргилтал обошёл камень, у подножия которого лежала груда костей. Я всё ещё чую запах крови, которая пропитала эту бесплодную почву. Это твоё воображение, сказал Харн. Аргилтал не ответил.